Клэр, я ехала и вспоминала последний вечер в жизни Мелоди. Вот она стоит на залитой дождем палубе и не сводит глаз с бушующих волн. Я подхожу и заговариваю с ней мои последние беспощадные слова. Я тебе не верю. Круг замкнулся. Я не поверила Мелоди, а теперь никто не верит мне, кроме Слоан. н а это уже не имеет значения. Все в моих руках, моих и ничьих больше. Что значит моя жизнь против жизни Эммы? Она ребенок, у нее все еще впереди. Мне сорок четыре, детей нет, никого нет. Моя жизнь ничто по сравнению с жизнью, которую она потеряет, если я буду сидеть сложа руки. Я огляделась. Все казалось далеким и приглушенным. Лос-Анджелес превратился в статичный фон. Как проекция в фильме, всего лишь образ на экране. Время тоже остановилось, оно нереально, как на картине Дали. Все часы расплавились. Зазвонил телефон, но я не стала поднимать трубку. Я б о л ь ш е необычная женщина. Я пуля, которая несется к цели.